Глава пятнадцатая. Не только дуэль. Но Марина так и не успела ничего сделать. Лена активировала серию приемов, сначала сбив в темных с толку двумя быстрыми щелчками, а потом, как во время атаки на Ольгу, крутанулась на месте, разгоняя свой хлыст и мощнейшим ударом переломила Марине колено. Неплохо. Вот что значит низкая выносливость и дешевая броня против, пусть и не на полную мощь, но все же разогнанного приема. Кто-то кровожадно завопил, судя по голосу, кажется, это был мажор. Марина стиснула зубы и по-звериному зарычала, рухнув на землю и поджав поврежденные ноги. Лена, всегда казавшаяся мне тихой и немного глупенькой девушкой, сейчас больше всего напоминала яростную фурию в доспехах. Подскочив к поверженной сопернице, Она с яростным криком обрушила на нее хлыст. Тем временем Кирилл, до этого безуспешно пытавшийся встать, все же исхитрился принять горизонтальное положение и прийти к Лене на помощь. Вместе они добили лежащую на земле Марину секунд за десять и одновременно развернулись в сторону Лины, все это время безуспешно пытавшейся хоть как-то им помешать. Толпа зрителей возбужденно взревела. Краем глаза я заметил покрасневшую от гнева Ольгу, сидящую поодаль. Ничего, скоро к ней присоединится Марина, вдвоем им станет повеселее. А на поле боя все движется к логическому завершению. Впрочем, судя по всему, тьма вовсе не собирается отдавать победу просто так. Лина, едва заметная за своим огромным щитом, еще больше сжалась и побежала, все больше ускоряясь в сторону моих паладинов. Сергей и Стас, не сговариваясь, побежали за ней следом. «Решили навалиться все сразу?» «И на что, интересно, они рассчитывают?» Кирилл выставил перед собой щит на вытянутой руке, будто пытаясь таким образом остановить Лину, и слегка поддался вперёд. Зачарованное творение Рыжего, чтобы не было в запасе у этой девчонки, ей его в принципе не пробить. Удар. Что-то затрещало. Маленький щиткин кинжальчика не удержался в руке и, сверкнув порванными креплениями, полетел на землю. На мгновение я не удержался, злобно зыркнул на кузнеца. Такой подставы от созданного им оружия я не ожидал. Но потом вернулся обратно к бою. «Не хочу ничего пропустить, а разобраться во всем можно будет и позже. Куда он от меня не убежит?» Тем временем на поле боя Кириллу, несмотря на конфуз со щитом, удалось сделать главное. Врезавшись в него, Лена действительно остановилась и на несколько секунд замерла. Видимо, ее хорошенько тряхнуло от столкновения. И пока темная приходила в себя, Лена воспользовалась тем, что о ней на какое-то время забыли, и одним мощным ударом кнута рассекла Сергею все лицо, а Кирилл воткнул ему в грудь свои кинжалы-серпы. И несколько раз провернул, стремительно обнули в жизни. «Теперь от победы моих паладинов отделяют только Стас и ошарашенная Лина». «Что вы встали, идиоты?» Вновь завопила Даша, и в ее голосе явно пробивалось отчаяние. Похоже, козыри у нее подошли к концу. «Их же всего двое!» Замечательное заявление, учитывая, что паладинов было двое и в самом начале когда против них выступили все силы тёмных в полном составе, а не жалкие остатки, как сейчас. Впрочем, у подопечных Даши всё равно нет иного выбора, кроме как атаковать. Стас закинул лук за спину и неуверенно достал какую-то шипастую булаву. Управляется с ней он, скорее всего, не очень. Похоже, это просто запасной вариант на случай ближнего боя. Значит, для Лены с Кириллом он уже не так опасен. Но вот Лина кажется серьёзный противник. Раньше я не особо обращал на неё внимание, и, похоже, зря. Кем она была в той прошлой жизни, как попала сюда? Я не особо любил общаться с людьми из бывшего отряда Влады, и потому не очень хорошо их знал. Даже когда получил возможность видеть немного больше, я не увидел ничего интересного в той же Марине и её подругах, Лине и Равшане. Последняя выбрала своей стихии бездну и сейчас сидела безучастно наблюдая за ходом битвы. А вот хрупкая неприметная блондинка, в меру симпатичная и настолько же в меру выдающаяся, оказалась девушкой с сюрпризом. Несмотря на то, что ей досталась роль живого щита против тех, кто легко обходит эту условность, она все равно держалась довольно грамотно, умело связывая моих паладинов в ближнем бою. Не будь ее, уверен, все бы закончилось гораздо раньше. Отбросив щит, Лина вытянулась в струнку и замерла с отсутствующим взглядом. Прошло чуть больше секунды, и ее тело в доспехах покрыли змеиные черно-фиолетовые молнии. Что это еще такое? Похоже, это какая-то способность, которую можно использовать только без оружия, высказал предположение Дима. И без щитов. Ведет себя спокойно и уверенно хотя после сбитого с руки счета должен понимать, что я не могу его не подозревать. Невиновен или просто хочет это показать? Одним мощным прыжком Лина добралась до веревочницы, и та впервые за бой допустила ошибку. Невольно сделала шаг назад, запуталась в собственных же ногах и рухнула на землю. Да уж. У Лены вместе с моими зельями, как и у Кирилла, выносливость за сотню так что атаками такого уровня ее не повалить. Но то, что противник не мог никак сделать, моя бравая паладинша преподнесла сама на блюдечке. Кирилл сделал выпад кинжалом, пытаясь прикрыть напарницу, но темная легко отбила его и смачно треснула левой рукой парня по голове. Тот пошатнулся, но устоял. Ловко уклонившись от новой атаки Лины, он подал руку лежавшей веревочнице и рывком поднял ее на ноги. Теперь они вновь стали боевой двойкой, и Кирилл попёр, будто танк на тёмную в доспехах. Достав второй кинжал, он снова активировал амбидекстрию. Правый-левый, правый-левый, правый-левый… Кинжальщик орудовал лезвиями, как заправский мясник, нанося удар за ударом по линии. Большинство из них тёмное отбивало, часть пропускало, но огненный урон проходил всегда, неуклонно опуская её жизни а вот уже и фиолетовые молнии сверкающие на доспехах ны исчезли и теперь кинжальчик мог бить уже на полную мощность лина отлечивала ему раны от редких ответных ударов не давая уровню здоровья опуститься ниже критического и вскоре темная приспешница даши отправилась на перерождение справиться с одиноким стасом неловко орудующим булавой, для моих паладинов теперь не составляло никакого труда свет одолел тьму!» – раздался над ареной зычный голос Петровича. «Нечестно!» – закричала Даша, но ее голос потонул в одобрительных возгласах. Каждый считал своим долгом что-либо выкрикнуть, молчали лишь нахмурившиеся темные. «В первой схватке побеждает свет!» – не обращая внимания на их возмущенную предводительницу, вновь объявил копейщик. «Представителю хаоса приготовиться!» Идите отдыхайте. Не обращая внимания на слова копейщика, я подошёл к своим паладинам и обнял Лену и Кирилла по очереди, поздравляя с победой. Ты разве не слышал, что Валентин Петрович уже объявил начало второго боя? Сказал бы это сам копейщик, просто и незатейливо послал бы его куда подальше и поглубже. Но учитывая, что это Влада, а сам бывший лидер вроде бы как в роли наблюдателя, постараемся сохранить приличие Ругаться с шестёркой своего противника — в этом нет никакой чести. «Объявляйте, что хотите. Мы начнём через час. Не раньше, чем откатятся навыки». Неужели эта парочка всерьёз рассчитывала продавить меня, заставив выпустить на арену моих паладинов с растраченными комбо, яростью и крепостью, потных и уставших? «Слишком просто. Неужели я чего-то упускаю?» А еще у Петровича такой вид, как будто он только что попытался сделать мне одолжение, и я не оценил. «Следи за языком, кот!» Копейщик поднялся на ноги, материализовав в руке свое оружие. «Драка! Драка!» К Даше тут же вернулось хорошее настроение, и она даже захлопала в ладоши, как будто даже забыв о недавнем поражении. «Кстати, а вы помните, что нам теперь нельзя опускаться до мордобоя?» «Хотя, чего это я? Продолжайте, продолжайте!» «Все запреты действуют только до тех пор, пока ты не знаешь, как справиться с последствиями». Петрович и не думал опускать своё оружие. Интересно, он сейчас блефует или, как в случае с драконом, знает, что делать? «Если драки не избежать, то я не буду просто стоять и смотреть. Похоже, пришло время впервые показать на людях мою новую косу». В отличие от поделок для паладинов, которые вспыхивали искрами лишь в момент ударов, моя железная подружка горела всё время. А уж под вечер появившийся из ниоткуда шлейф пламени, с рёвом совершивший два оборота вокруг меня и остановившись, превратившийся в оружие, смотрелся эффектно. Я доволен. Как любил говорить один мой знакомый, шириной зрачков удовлетворён. «Огненный свет, значит?» Задумчиво протянул Петрович и развеял своё копье «Посмотрим, способны ли твои паладины хоть на что-то похожее?» «Второй бой хаос против света начнётся через час!» Тут же по его кивку крикнула во весь голос Влада. «Но почему он так быстро уступил?» Такое чувство, что дуэль моих паладинов против Егора станет для меня очень неприятным сюрпризом. Настолько, что Петрович даже был готов сейчас немного сдать, зная, что скоро отыграет все проигранное сейчас влияние. Но что молодой хаосид собирается противопоставить нам? А он, судя по довольной роже Кеши и развязанности мажора, что-то да может. Ведь эти двое только что видели силу Кирилла и Лены. Но всё равно рассчитывают на победу. Что-то мне это всё начинает не нравиться. «Дима, помоги Кириллу закрепить щит обратно на руку». Я тоже убрал косу и повернулся к рыжему, до сих пор стоявшему с открытым ртом. Точно, он же тоже её увидел в первый раз. «Как ты такую сделал? Или нашёл где-то?» Второй вопрос он произнёс с такой надеждой, что я чуть не расхохотался. А наш кузнец, оказывается, трясется за свою монополию на оружие. Все вопросы потом. Сначала займись исправлением косяков с твоим снаряжением. Похоже, Рыжий только сейчас осознал, что отлетевший щит можно рассматривать как его собственную недоработку. «Это же было какое-то проклятие темных», – начал он и тут же замолчал, увидев аккуратные надрезы на протянутых Кириллом кожаных креплениях. кот Как всё закончится, проверишь меня своим гейсом. Не хочу, чтобы между нами было недопонимание. А сейчас ты прав. Надо заняться подготовкой ребят. Заодно проверю все остальные потенциально слабые места. В принципе, я так и хотел сделать. Но рад, что Рыжий предложил этот вариант сам. Если инцидент со щитом на самом деле не его рук дело, а кто-то хотел вбить между нами клин то нашего интригана ждет неприятный сюрприз. Ладно, это все потом. А пока сделаю-ка я сюрприз уже для этого боя. Скажем так, оружие последнего шанса. Пользуясь тем, что все заняты обсуждениями только что прошедшего поединка, я аккуратно отделился от толпы и незаметно пробрался в кузницу. Где-то тут у Рыжего была кучка неликвидного, испорченного при создании оружия. Зарывшись в гору сваленных в углу железяк, я выбрал кинжал попроще и, убедившись, что рядом никого нет, зачаровал его каменными шипами. Как я и думал, эффект получился тот, что надо. Вы улучшили кинжал до каменного. Урон 10. Отражает 20% урона обратно в противника. Особенность хрупкий. Выглядит бесполезно. Ощущение, что этот нож развалится от самого слабого удара. Но а если хаос устроит то, что я думаю, именно эта штука позволит нам свести все хотя бы к ничьей.